Глава седьмая Т0 пространство, Браксис-4, биома Дракс Все это время я находился в серой зоне, поэтому залет на территорию роя Дракс меня не удивил, а так как я изначально был осторожен то опасность заприметил сразу. Сумеречное небо расчертили яркие синие снаряды, выпущенные из пасти гигантских тварей – Даракс Чистоплюй. Такие снаряды легко могли покинуть пределы атмосферы, и при должном старании сбивали даже корабли, висящие на околоземной орбите. Меня, видимо, заметила целая стая этих тварей, потому что я получил целый шквал атак – Снаряды, не попавшие в меня, разлетались фейерверком, освещая все вокруг. Так красиво и так смертоносно одновременно. Одноместный Вингер позволял развивать приличную скорость, а отсутствие человеческих ограничений, таких как сильные перепады давления, позволяли мне совершать кульбиты, на которые не был способен ни один человек. Система Немезис подсвечивала траекторию, так что, следуя ей, я легко уходил от снарядов, даже если они проходили близко. Место назначения – прекрасная зеленая долина с редкой растительностью и такими же редкими бункерами, в которых можно было бы поживиться. Снизив скорость Вингера, я принялся внимательно следить за небольшим озером, на берегу которого то тут, то там рыбачили самые обычные бытовые роботы. Сначала центр озера засветился, подобно северному сиянию, Так он сиял пару минут до появления колосса. Цель контракта вылезала издевательски медленно. При этом колосс появлялся не из озера, как можно было бы подумать, а с поверхности. Вот что такое мистические способности и тварь девятого тира. Что удивительно, вся человеческая техника переходила в нематериальный план вместе с ним. Я с интересом разглядывал его голову. До сих пор было удивительно увидеть куски головы, что левитировали недалеко от раны. А вот в самой ране удалось разглядеть пластину. Уверен, что под ней скрывается техника, позволяющая управлять этой тварью. Благодаря каркасному зрению, я смог рассмотреть, что провода и приборы расставлены по всему телу колосса. Даже представить сложно, кто это настолько умный, что смог провернуть все это, поставив блок управления на все 10 сердец. Колосс вылез. На фотографии, кстати, не было золотистого круглого ореола С выступающими словно иглы белыми кольями Более того, даже мой механический глаз Видел только золотистый ореол А вот органический гораздо больше Он транслировал большой белый шар в центре ореола Сердце колосса То самое, которое не смогли пленить ученые Браксиса Шар так и фонил мистической энергии. Эйн позволил понять что из-за частичной блокировки всех остальных сердец на это перешла основная нагрузка, и сейчас оно переполнено. Сердце в центре завибрировало, мистический фон резко повысился. Хорошо, что я был на достаточном расстоянии, чтобы увидеть, как из нематериального сердца вырывается волна мистической энергии, уже Ж... вполне реальная. Все в радиусе трех километров попросту смело. Роботов, вырыбачивших на берегу, смело а после разорвала и разбросала во все стороны. А вот почва, что неожиданно не пострадала. Как не пострадало и оборудование на самом колосе. Тварь наручита медленно расправила гигантские крылья, а затем резко опустила. Да, я сумел заметить, как она рванула ввысь, не издав при этом ни звука и не вызвав волну ветра. Но и только. Куда он делся, неизвестно. Каркасное зрение? На всякий пожарный я смотрел все, даже небо. Следов колоса не было. А вот количество драксов, до этого прятавшихся, начало расти. И что делать? Словно в ответ на незаданный вопрос сработала голосовая связь. «Кэп! Кэп! Ты не поверишь, что я нашел! Заорал Юм, заставив меня внутренне содрогнуться. Колоса? с надеждой спросил я. «Что? Нет, круче!» «Я нашел то, что может пленить Шута!» «Отлично, а мне что с этого?» «Как что? Мы можем попробовать заработать за его пленочков. Шестьдесят тысяч на дороге не валяются. За пятьдесят тысяч можно вызывать Валькирию и отправить какого-нибудь Митрокса на эвакуацию». А «У меня контракт на Колуса, но он только что исчез в неизвестном направлении. И вот что поразительно, награда за контракт как раз пятьдесят тысяч». А сколько там стоит вызов припасов? Двести тысяч очков. То есть, чтобы вызвать припасы, надо убить колуса, захватить шута и перебить очень много тварей восьмого и девятого тира. Или долго и упорно шинковать толпу мелких тварей, при этом не давая всему нашему отряду прокачиваться. Я сомневаюсь, что не найдется доброжелателя, который обломает нам кайф. Да и вряд ли у кого-то хватит денег подкинуть золотую монету». Хм, «У меня есть идея. А как насчет освободить магмового босса и натравить его на колосса?» «Как ты это представляешь? Приду я к нему и скажу, «Слышь, Саламандра переросток, сгоняй-ка поищи эту полумеханическую тварь и перетащи мне ее полуживой!» «Ах, да, забыл. Она находится на другой стороне материка. Так у магмового босса есть крылья, и он очень телен, чтобы навести шороха на всем материке». И потом, я уверен, что ты с ним договоришься. Просто попробуй. Даже если и так. Думаешь, выпустить его из плена – такая простая задачка? Клинок разблокирован. Появившаяся в поле зрения надпись стала неожиданностью. Полагаю, с этим у тебя получится. И да, не нужно ведь пояснять касательно внесения в черный список Браксиса-4 за уничтожение имущества? Непрозрачный намек на отказ от ответственности напомнил мне, в каком я положении. «Ладно, попробую. Отлично. А мы самили ли пока спрячемся. Тут некоторые особо шустрые ребятки хотят нас отправить на эвакуацию, так что свяжусь, как смогу». Юм отключился. «Ладно, за напарника можно не волноваться. Он выберется из любой ситуации. А вот идея с магмовым боссом не лишена смысла». Хотя я прямо пятой точкой чувствую, что влезаю туда, куда не надо, снова. Территория роя акари отличалась. Земля подо мной покрылась черной пылью. Датчик мистической энергии показывал деление выше среднего, чему обрадовался Эйн, вновь превратившись в насос. Твари здесь водились от седьмого тира и выше. Да, их было немного. Магмовый босс, огненные саламандры, семиметровые туши с раскаленной кожей и плюющейся огнем, Шиу, Мелкие пятисантиметровые четырехлапые создания, чьи клешни легко режут стали. Кео копия М-35, только меньше и шерсти побольше. Однако все эти виды были разбросаны по огромной территории, посягать на которой другие рои не особо спешили. Чувства обострились. Второе сердце, что росло внутри меня, умело чувствовать. И чем больше мистической энергии было, тем быстрее шло его развитие. Падение в первобытный бульон ударило по нам обоим очень сильно. Мы упали в рангах, упали в силе, едва спасли модулятор и клинок. Теперь же нам требовалось срочно мобилизовать все ресурсы, чем Эйн и занимался. А ресурсов не хватало. Я подумал, что неплохо было бы поискать что-нибудь для усиления. Тогда Эйн выпустил импульс каркасного зрения для поиска. И вовремя крылатая ракета на сверхзвуковой скорости едва в меня не влетела. Коль бит вышел резкий, и будь я человеком, то вряд ли пережил бы такие нагрузки. Но я, к счастью, был механоидом и давления не чувствовал. Ракета, не попав в цель, развернулась и рванула на вторую попытку. Управляемая и быстрая. Плохо. Я резко дернул вингер под 90 градусов вверх. Ракета понеслась за мной. Вырыгавшись, я открыл крышку вингера, на ходу доставая энерговинтовку, и начиная расстреливать преследовательницу. Управлял ракетой профи, да мне и одной рукой управлять полетом, а другой стрелять, мягко говоря, было непривычно. Помог Эйн, он взял управление Вингером на себя, а я сосредоточился на стрельбе. Вингер совершил мертвую петлю. Пара зарядов попала по ракете, но этого оказалось мало. Тогда Эйн ушел вниз бочкой, а я продолжил стрелять. Попадание, еще одно. Перед самой землей Эйн вывернул транспорт горизонтально, подняв облако черной пыли. Я же продолжил прицеливаться. Седьмое по счету попадания взорвало ракету, а я снова начал набирать высоту. Не добившись результата, мой неудачливый убийца взлетел. Благодаря зрению на все 360 я заметил его сразу. Механоид с позывным Клевер. И в этот момент мне стало не по себе, потому что я узнал его раскраску. Яркое, ядовито зеленое с черными дымчатыми эмблемами. Механод был одним из группы Крайта. А помню, что в его группе есть пророк, способный видеть будущее. Я понимал, меня ждали. И более того, они уже знают, что я буду делать в будущем, даже если я сам того не знаю. Лед затопил сознание. Знают, не знают, какая разница, всех убью, один останусь. А чтобы их планы не казались идеальными, почему бы их не расстроить? Например, устроив хаос на территории этого роя. «Эйн?» — мое сердце откликнулось мощным импульсом псионической энергии. «Не опасный, нет. Это было похоже на крик, который слышат все твари роя в округе». Тем временем механоид нагонял. Его скорость была не в пример выше. Я же вывернул руку под неестественным для человека градусом и начал стрелять. Клевер даже не пытался уворачиваться. Все заряды легко поглощались синим щитом. При этом противник не пытался отстреливаться в ответ. Почему? Я этого не понимал до тех пор, пока он не подлетел ближе и не выставил вперед руку. Тысячи мелких стеклянных осколков превратили Вингер в решето. Оба оставшихся щита поглотили только часть урона и исчезли. На корпусе из красного карбиона остались только царапины. А вот руки и ноги на голограмме состояния механоида мигали многочисленными желтыми ранами. Выведенный из строя Вингер перестал лететь прямо и начал падать, а вот клевер завис на месте. Счет шел на секунды. Ментальный удар. Противник хватается за голову, а я поле выпрыгиваю из вингера, отталкиваюсь от него и запрыгиваю на механоида, зацепившись за шею рукой. Клевер быстро пришел в себе и попытался меня спихнуть. Не тут-то было. Из правой руки вырвались ткани роя, сцепляя меня и его. Левый же я вызвал огнемет, приставил его к двигателям в ногах противника и выстрелил. Струя пламени ударилась о щит. Мощный, хорошо поставленный удар пришелся мне в лицо, но карбон выдержал. Тогда парень быстро вытянул руку. Я успел поставить динамический щит. Сотни осколков ударились в него, но вреда мне не причинили. Тем временем огнемет сумел победить щит и ударился в двигатели. Клевер дернулся, но было поздно. Огонь сумел пробраться в воздухозаборнике, и один двигатель попросту уничтожил. Мы начали хаотично падать. Тогда Клевер попытался спасти второй и выбить огнемет, но я не позволил. Из-за спины вырвалась клешня и перехватила оружие, а я перехватил освободившуюся рукой руку противника. «Пусти, гад!» заорал он, пытаясь оттолкнуть меня ногой. «Сам виноват!» «Ответил я ему фразы, услышанные в одной из игр. Огонь повредил второй двигатель, и теперь мы падали вниз уже точно». Отдал мысленный приказ, и едва ткани вернулись в меня, тут же оттолкнулся ногами от клевера и полетел вниз уже сам. Система Немезис быстро прочертила траекторию падения, и я даже не удивился, почувствовав четверых механоидов в том месте. Меня определенно ждали и даже пожертвовали ради этого своим товарищам. Только они не учли одного. Я сдаваться не собирался. Мне понадобилось пары секунд, чтобы найти решение. К лишней не работали в полную силу, но этого и не требовалось. Раздвинув руки и ноги, я принялся падать правильно. А ткани роя срослись между руками, телом и ногами. И траектория падения сразу изменилась, потому что я планировал, а не парил. Вот только те, что внизу, тоже не собирались сдаваться. Желтый луч пронзил мои импровизированные крылья и я снова пошел камнем вниз. Траекторию полета просматривал не только я, поэтому компания, что меня ждала, рванула в точку предполагаемого приземления. Мысли лихорадочно скакали, зрение обшаривало местность. А местность менялась. Стали появляться гейзеры, небольшие кипящие озерца и реки. Затем почву разрезали гигантские расщелины, полные магмы. В них, если присмотреться, можно было различить бегающих огненных саламандр. Также с высоты я разглядел пару бункеров, один укрепленный пост и раскиданные аэрборды. Расстояние до острова было приличным, двигатели у меня не работали, так что сейчас они были спасением. Земля приближалась. Страх удара я выбивал из себя все эти месяцы, но он по-прежнему ощущался. Так что я внутренне сжался. И буквально перед самой землей второе сердце выпустило импульс мистической энергии. Я на пару секунд завис в воздухе, чтобы рухнуть на ноги уже без последствий. Думать о том, что Айн делает со вторым сердцем, времени не было. Ускорение Я бегу к ближайшему аэрборду. Враг не отставал. Самый шустрый перемещался с помощью модулятора, потому что двигателей на спине, в ногах или руках я не видел. Да и новые ощущения давили. Я чувствовал не просто ядро Оруса во враждебном механоиде, но и из десяток тусклых камней, отливающих мистическим светом. Иначе объяснить это я не мог. Оставалось каких-то жалких двадцать метров, когда меня все же настигли. В меня полетело что-то желтое, но я чудом увернулся. И вовремя, потому что сеть Ариадной я не узнать не мог. В ответ я выстрелил из энерговинтовки, но все заряды поглотили щиты. «Сожри, Хахерион!» «Да они все успели и щитами обзавестись, и модуляторы открыть!» Враг на этом не остановился. Черная веревка вырвалась из его руки и мгновенно обвила мою ногу. Я не успел ничего припринять, как меня уже тащили по черной земле. Ментальный удар Механоид даже не шелохнулся. «Гадство! У них и ментальная защита имеется!» До врага осталось пара метров, и я рискнул. Гравитационный удар. Его впечатало в землю, будто сверху опустили многотонную скалу. Способность исчезла, а я вскочил и рванул в сторону реки. Прыжок, и я лечу в реку магмы. Точный расчет позволил приземлиться прямо на аэрборд. От моего приземления он слегка качнулся, но устоял. Схватившись за руль, выжал рукоятку газа. Борт начал медленно набирать скорость. «Да такими темпами меня догонят и перегонят!» Способность ускорения закончилась. Я внимательно следил за тылом не только глазами, но и чувствами. И поэтому, когда вражеский механоид показался на вершине обрыва и навел на меня винтовку, резко рванул руль вправо. Луч прошел в опасной близости, слегка задев плечо. «Если так пойдет и дальше...» Я или в лаву свалюсь, или отправлюсь на эвакуацию. Борт наконец-то прилично разогнался, и преследователи слегка отстали, потому что собрались в группу. Видимо, тот факт, что я смог расправиться с частью группы поодиночке, здорово их подкосил. Не время думать о ерунде. Откинув мысль, я принялся внимательно следить за дорогой. Хотя, наверное, реку расплавленной магмы сложно назвать дорогой. Жар стоял такой, что мои органические ткани его чувствовали. «Хорошо, что платформа с ядром и сердцем имела дополнительную защиту, иначе было бы весьма неприятно». Преследователи перегруппировались. Я даже позавидовал их слаженной командной работе. Они решили взять меня в коробку. Один летел высоко над рекой Магмы, блокируя сверху, двое по обеим сторонам плато, и последний на большой скорости завис прямо за мной. Даже не сомневаюсь, что в ближайшее время он не только нагонит меня на аэрборде, но я, кажется, впереди. Вот тогда они нападут. Думай, Келс, думай. Каркасное зрение подсветило в полукилометре огненную саламандру. Тварь лежала наполовину в магме, наполовину на камне. Она отдыхала. Да, роя Кари не очень любит механоидов, но и без необходимости не нападает. А значит, эту необходимость надо создать. Огнемет — не вариант. На энерговинтовку она не клюнет. Аналог грозы, урагана, вот что сможет помочь. Только это мой козырь на случай, если ситуация станет совсем плохой. Тогда что? Граната морозная! Снаряд за секунду появился в руке, и я приготовился. Враги тем временем подкрадывались все ближе и ближе. Тот, что сзади, решил не церемониться и выстрелил из винтовки. Эйн активировал ускорение и только так сумел увернуться в последний момент. Желтый луч опасно проскользнул рядом, а я неожиданно словил гранату, да не простую. Желеобразная светло-розовая субстанция коснулась корпуса в районе правой лопатки, разлетелась по плечу и мгновенно затвердела, правая рука частично потеряла подвижность. «Гадство!» «Такими темпами я ничего не успею», — перекинул гранату в левую руку. Цель оказалась близка, чтобы враг не заметил моего маневра, Пришлось приблизиться к стене еще. При этом я снова вернулся от луча и снова получил липкую гранату. Теперь она покрывала большую часть спины. На последних секундах ускорения я швырнул морозную гранату в саламандру. Желтый луч попытался сбить снаряд, но не преуспел. Граната угодила в переливающейся, как и река магмы шкуру твари, и разлилась замораживающим раствором, заставляющим все вокруг застывать. Саламандра протяжно взвыла и невероятно быстро скрылась в реке Магмы. Не знаю, о чем подумали мои преследователи, но я чувствовал, как тварь рванула в сторону обидчика, то есть ко мне. Граната ее только разоздила. Псионический разум Признаюсь, я не знал, сработает ли способность на высокоуровневой твари, ведь они все имеют повышенную защиту. Но мне повезло и контроль над ней оказался у Эйна. Выскочившая из магмы Саламандра напала на механоиды с лазерным оружием. Выплюнув длинный язык, она обвила ему его ногу и резким движением затянула в магму. Все произошло настолько быстро, что если бы мое внимание не было максимально сконцентрировано, я и не заметил бы, как это случилось. Вот что значит высокоуровневая тварь. На этом все не закончилось. Саламандра в считанные мгновения оказалась возле механоида и технично разрезала его на кусочки острыми когтями. Парень выбрал верное решение, он эвакуировался. Я почувствовал вторым сердцем, как его ядро Оруса исчезло из корпуса. «Ну и хорошо, одной проблемы меньше». Но Эйна не остановился. И, едва расправившись с первым моим врагом, Саламандра рванула ко мне. Выпрыгнув из реки, она полезла по стенке. Видя ее невероятную скорость и пароворство, я радовался, что тварь на нашей стороне, потому что попадись мне такая враждебно настроенная особь и сомневаюсь, что успел бы среагировать без способности модулятора. Враги почувствовали неладное и бросили погоню, сосредоточившись на саламандре. Я же рвался вперед. Местность снова менялась. Стены плато становились все выше и выше. Река изгибалась, и то тут, то там торчали гигантские камни между которыми приходилось лавировать. Эйн отпустил Саламандру, предварительно натравив ее на Троицу. Присутствие магмового босса я почувствовал за пару километров. Его мощная энергетика пугала. Теперь понятно, почему поблизости не было других тварей Роя. Впрочем, по сравнению с Несс, он был не таким уж и страшным. Но все же я лишний раз подумал, стоит того, вся эта затея или нет. Сильный взрыв, потрясший ущелье и заставивший каменную кружку осыпаться в речку Магмы, развеял все сомнения. «Как там, — сказал Юм, — мне не нужно разрывать все цепи, достаточно уничтожить одну». Вынырнув из очередного поворота, я увидел ее. Циклопических размеров, что клином вонзалось в стену плато, а сразу за ней, совсем недалеко, виднелся мост на парящий остров. Размеры цепи поражали. Пожалуй, понадобится с десяток таких механоидов, как я, чтобы обхватить ее по кругу. Да и саму цепь сделали не из металла и не из корбиона, Нечто среднее между эфиром и стеклянным деревом и чем-то незнакомым. От цепи поднимался едва заметный пар. Принцип ее работы был достаточно простым. Она втягивала в себя мистическую энергию. Ради интереса я вытащил ураган и сделал пару выстрелов. Эффекта, как и ожидалось, не последовало. Я убрал оружие, подогнал ярборд к стене. Механоид на то и механоид, чтобы не бояться ни жара, ни холода и уверенно перемещаться по любым поверхностям. Что же, начнем восхождение. С частично заблокированной правой рукой это, конечно, сложновато, но я справлюсь. Количество мистической энергии стремительно снижалось с каждым метром, и когда я оказался возле цепи, сделалось минимальным. Эйн был недоволен. Он будто бы испытывал недостаток кислорода. Флегматичный клинок вырвался из левой руки. В этот раз он был длиннее, а само лезвие стало тоньше. То, что нужно. Вот сейчас в ногах пригодились лапы. Они впились в стену ущелья так, что я смог оказаться в горизонтальном положении и легко нанести удары в сочленение между клином и цепью. Клинок прорезал цепь, как нож масла, А я в который раз удивился тому, насколько ультимативное оружие у меня оказалось. Жаль только было демонстрировать его всему ты пространству. Дрон-камера как раз следил за мной с вершины плато. Но сейчас было плевать. Мне придется доказать всем, что я могу гораздо больше, чем они могут себе представить. Потребовалось четыре удара, чтобы отделить цепь от клина, и она с грохотом рухнула в реку магмы, подняв брызги. Часть из них попала и на меня, не причинив особого вреда. Я стряхнул себе горячие капли и стал искать аэрборд. К сожалению, его накрыло кипящей волной, и он скрылся в магме. Выргавшись, я стал подниматься по стене в сторону моста. И сердцем почувствовал, как ко мне направляются уже два механоида. Пришлось ускорить шаг. Но механоиды не летели. Они по какой-то причине бежали по поверхности. Не спорю, бег по стене не настолько быстрый. Но тут сама ситуация сыграла мне на руку. Мост был создан искусственно, но выглядел почти как естественный. Поэтому его низ был выполнен из такой же твердой земли, как и вся поверхность вокруг. Я не стал залезать на него, а перешел со стены под мост. Это должно было запутать врага и скрыть мое местоположение. Ха, как бы не так. Они знали, где я нахожусь. Удивляться тут нечему. На сканере ближнего радиуса действия враги тоже мелькали. «Все-таки я отвык, посмотрю на мини-карту, и больше доверял чутью и способностям». Ледяные пеки появились из воздуха неожиданно, тут же скинув меня вниз. И «Лететь бы мне в реку магмы, если бы не клешни». Вырваться из заблокированной спины смогла одна единственная, но она крепко вцепилась в нижнюю часть моста и подтянула меня. Вот теперь пришлось передвигаться впившись руками и ногами. Следующие ледяные атаки уже не смогли меня скинуть». Со стороны плато донесли щелчки выстрелов. Пули врезались в то место, где я был секунду назад, и взорвались, обрушив каменную крошку в горящую реку. Впрочем, стреляющий быстро прекратил это дело, осознав бессмысленный собственный затеи. Значит, попытаются поймать меня прямо на острове. Мост закончился, и я быстро забрался на остров. Местность здесь оказалась гористая, крайне неровная. Я помнил, что монстр обитал в сердце острова. Окруженный скальной насыпью со всех сторон. Пуля саданула мне в корпус и взорвалась, откинув меня вперед на пару метров. Я выдержал. «Да из чего сделан твой корпус?» громко заорал Крайд с той стороны моста. «Из Корбиона!» выкрикнул ему я, быстро вскочив и скрывшись за насыпью. рядовое поле пробивает даже красный Корбион! И щитов у тебя нет!» «Так кто сказал, что у меня красный?» «У меня золотой карбион!» Издевательски выдал я, глядя вперед. Местность оказалась для меня идеальной. Холмы насыпи, и насыпи, целый лес торчащих столбов, исцеплены кусками черной пыли. Клешня тут же впилась в ближайший столб, сломав его. Схватив отвалившийся кусок, она потянула его ко мне и засунула в специальный отсек на корпусе. Кера Хофман оставил отсек для тигрида, еще не зная, что тигрида я лишился. Так что сейчас Эйн использовал этот отсек для того, чтобы поглощать и переваривать материалы. «Такого не анонсировали!» — воскликнул Крайт. «Я что, зря я тут выживаю?» — поиздевался над механоидом и бросился дальше. Ругательство со стороны Крайта и второго механоида, Молоха, слышал весь остров. Внутренне я хохотнул, да и ситуация немного позабавила. «А вот если бы я был полностью собран из красного карбиона... «Сошелся бы я с ними в ближнем бою без счетов?» «Нет, вряд ли. Броня хорошая, я бы даже победил, но какой ценой?» Датчики звука вловили среди ругательств несколько слов, которые чуть изменили отношение к группе Крайта. По крайней мере, я решил задать им пару вопросов. Правда, для этого их надо поймать и обездвижить. «Каркасное зрение, и вот я уже вижу всю местность, как, впрочем, и на миникарте». Но одно дело на графике, и другое, когда воочию. Я двигался, стараясь, чтобы между мной и Крайтом не получилась прямой линии видимости. Вот только не учел, что механоиды не войны роя, а опытных механоидов еще и с мехом, способным предугадывать будущее, в рукавах целая колода козырей. Выскочившая из земли в паре метров от меня торпеда с грохотом разорвалась, облив меня жидкостью, очень похожей на поликуб. За секунды жидкость вспенилась и затвердела, пригвоздив меня к месту. Я попытался вырваться, но безуспешно. Края и Молох появились из-за насыпи. Механоиды, несмотря на расслабленный темп ходьбы, были собраны. Оружие в руках недвусмысленно намекало. Они готовы к любой ситуации. «Еще и суток не прошло, а вы уже и модуляторы разблокировали, и оружием приличным обзавелись. И собрались всей группой. Или не всей?» «Пророка что-то не видно!» Расслабленно выдохнул я. «Для плененного механоида ты слишком спокоен», — заметил Крайт. «Пророк не участвует. Для охоты его способности слишком читерны». «Но вы воспользовались ими вне охоты». Хм, «Не без этого. Без обид, капитан. Золотой контракт на твою ликвидацию позволит нам быстро подняться в турнирные таблицы». Это пророк так решил? Это ведь он говорит, какие контракты вам выполнять и какие места посещать, верно? Мне было интересно поведение отряда Крайта. Да, так что извини. Надеюсь, мы еще встретимся в более подходящей обстановке. И не будучи врагами. И он направил на меня свою угрожающую винтовку с непропорционально большим подствольником. Тогда последний вопрос. Пророк вам говорил, что и как делать, но... «Предупреждал ли он вас вот об этом?» Стоило мне закончить предложение, как стало светлеть. Ночную тьму разогнало огненное сияние шкуры монстра. Его гигантская голова размером с орфей вознеслась над всей местностью, а взгляд десятка красных глаз был прикован к нам как магнитом. «Твою дивизию!» — выдохнул Крайт. Если бы он был человеком, он бы без сомнения уронил челюсть, потому что магмовый босс освободился от своих цепей и сейчас возвышался над нами, готовый уничтожить мелких букашек, трех механоидов, появившихся на его территории. Но если бы это был просто магмовый босс... «Ненавижу марионеток!» — тяжело вздохнул я. А в том, что через глаза твари на нас смотрела троица королев-близнецов, У меня сомнений не было. Аура силы и аура страха ударили по нашим ядрам. Пророк нас предал!» Это было единственное, что успел сказать компаньон Крайта. Парочку механоидов, заставлявших меня убегать от них некоторое время, смело невидимыми лезвиями. Через пару секунд на черную землю упали две платформы сияющими оранжевыми кристаллами, ядрами Оруса».